Семь. «Ты идешь наконец?» — Нина просунула голову в дверь. «Внизу уже все собрались». Я вышла из-за открытой дверцы шкафа, и она ахнула. «Так ты еще не готова?» Я была в спортивном костюме с растрепанными волосами. Последние полчаса я пыталась заставить себя переодеться в нарядное платье и туфли, сделать подобие прически и спуститься в столовую, где совместными женскими усилиями Был организован праздничный ужин. Но за последние сутки мое настроение нисколько не улучшилось, как ни пыталась я убедить себя, что накануне ничего страшного не произошло, и о моем позоре, кроме Наны и Нины, никто из общежитских не знает. Вряд ли Нана рискнула распустить обо мне сплетни, ведь тогда возник бы вопрос, откуда я известно о случившемся. Но я все равно не хотела идти. В конце концов, это был мой личный выбор. Отмечать Новый год со всеми или в одиночестве? Я решила не ходить. То есть как? Где твое чувство коллективизма? Ты еще скажи про комсомольскую сознательность. Ко мне это больше не относится. Ну ладно, кончай дурить. Нина подошла к шкафу и принялась перебирать плечики с одеждой. Это, пожалуй, подойдет. Она сняла с вешалки дымчато-серое шерстяное платье, которое я заказала в ателье в начале декабря, и еще ни разу не надевала. «Бусы к нему есть? Или брошь нарядная? Повесь обратно, я не пойду». Нина посмотрела на меня странным взглядом, вернула платье в шкаф и молча вышла. С моей стороны, это и правда было некрасиво. Мы ведь договорились провести праздник вместе. Нина, конечно, могла присоединиться к Коле с Наной но это меня не оправдывало. Я вынула платье из шкафа, подошла к зеркалу, висевшему над раковиной, и приложила к себе. У меня все руки не доходили купить зеркало в полный рост, отражение показывало меня только по пояс. Но я и так знала, что платье мне идет. Я шила его специально к Новому году, и туфли подходящие купила. Серые бархатные лодочки на низком каблуке. С первого этажа доносились звуки музыки, смех и голоса. В дверь постучали. Кинув платье на кровать, словно оно могло выдать мои колебания, я сказала «Войдите!» И не удивилась, увидев Рустама. Сегодня на нем был не восточный халат, в котором он обычно появлялся на общежитских праздниках, а темный костюм с голубой рубашкой и синим галстуком. Такой стиль шёл ему куда больше, чем узбекская одежда, которая, хотя и выигрывала за счет ярких цветов и необычного фасона, Напоминала скорее о пережитках прошлого, чем о следовании традициям. Если вы пришли меня уговаривать, напрасная затея. И однако выходной платье вы приготовили. Я не приготовила, это просто... В общем, не важно, сердито сказала я. Зоя, что случилось? Рустам подошел ближе и заглянул мне в глаза. Я уловила аромат одеколона миф, который в наших краях достать было невозможно, поскольку производился он в Риге. В лучшем случае за ним нужно было ехать в Красноярск, но, скорее всего, одеколон прибыл из Москвы. Я отметила это машинально, пока пыталась придумать обтекаемый ответ, одновременно поминая недобрыми словами Нину, не нашедшую ничего лучшего, как прибегнуть к помощи тяжелой артиллерии. «Ничего не случилось», — я отступила назад, отвоевывая обратно личное пространство. «Просто нет настроения». Внезапно меня охватило искушение облегчить душу. Я вспомнила, какое унижение мне пришлось пережить на вчерашнем собрании и в глазах предательски защипала. «Зоя, давайте поступим так. Вы со мной делитесь, и я вас убеждаю, что все поправимо, и мы идем вниз, иначе в столовой свободных мест не останется». Долго уговаривать меня не пришлось. Я рассказала о собрании, разумеется, умолчав о причастности Наны. Как не пыталась держать себя в руках, голос предательски дрожал. Мне было стыдно, что Рустам узнал о том, что я пользовалась блатом. Но как Дедов узнал? Вряд ли он в тот момент находился в магазине. Нет, его там не было. И продавщица не могла рассказать? Не могла. Получается, вас видел кто-то из знакомых? Получается так. И вы знаете, кто это был. Я кивнула и почувствовала, как из глаза выкатилась слеза. В эту минуту мне больше всего хотелось, чтобы Вахидов ушел, и в то же время какая-то часть меня надеялась, что он останется. Внезапно он притянул меня к себе. Я уткнулась ему в грудь и на несколько мгновений замерла, наслаждаясь ощущением защищенности и покоя но в следующий момент отпрянула и смущенно пробормотала. "Ростам не нужно было. Именно это и было нужно. Вам ведь стало легче? Да, но не настолько, чтобы... Зоя, подождите. дослушайте. Да Если тот, кто сообщил о вас дедову, находится в столовой, вы просто обязаны туда пойти. Иначе этот человек решит, что добился своего, а держал над вами верх. «Да, будет нелегко сохранять непринужденный вид, но лучше приложить усилия, чем расписаться в своей беззащитности. Самое трудное — это начать. А потом вы выпьете шампанского, и станет легче. Я буду рядом». Рустам смотрел на меня спокойным взглядом, и его спокойствие странным образом передалось мне. «В самом деле, пусть Нана видит, что ее донос совершенно на мне не отразился». «Ну хорошо, пойду. Только переоденусь». «Я подожду в вестибюле». Надев платье и туфли, я попрыскалась французской туалетной водой, которую расходовала очень бережно, слегка подкрасилась и распустила волосы, позволив им свободно лежать на спине. Спускаясь по лестнице под песню «Звенит январская вьюга», доносившуюся из красного уголка, я испытывала одновременно неприятное волнение и осторожную радость, что мне не придется встречать Новый год в одиночестве. Услышав мои шаги, Рустам, стоящий у подножия лестницы, поднял голову, и на его лице промелькнуло странное выражение, словно он впервые меня увидел. Впрочем, это длилось всего мгновение, а потом он улыбнулся и сказал, «Зоя, боюсь, мой комплимент прозвучит дежурно, но вы прекрасно выглядите». Когда мы вошли в столовую, все головы, как по команде, повернулись к нам. Наверняка мы с Рустамом смотрелись эффектно. На несколько секунд повисла тишина, а потом Савелий Прилучка, сидевший ближе всех к двери, вскочил и стал руководить теми, кто сидел на одной с ним скамейке, прося их подвинуться, чтобы освободить немного места. Одновременно на другом конце стола поднялась Нина и стала делать мне пассы руками, завяк к себе. Но рядом с ней ожидаемо сидели Оля и Нана, поэтому я улыбнулась и, кивнув на Прилучка, пожала плечами. «Извини, я уж как-нибудь тут». В столовой собрались почти все жильцы, за исключением тех, кто дежурил в стационаре. Пришли Игнат и Рита Денисовы, недавно перебравшиеся в собственную квартиру и решившие отметить праздник с коллегами. Мартынюк сидел напротив Прилучка с видом таким мрачным, Словно это было не новогоднее застолье, а поминки. Иногда он останавливал на мне хмурый взгляд, и я поспешно отворачивалась. По радиоприемнику заиграла песня «Пять минут», условный знак, что до Нового года осталось совсем немного. Вскоре забили куранты. Все поднялись, чокнулись и выпили до дна. Я загадала желание, а потом, пользуясь тем, что куранты продолжают бить, еще одно. Вокруг звучали тосты, шутки, просьбы передать бутерброд или блюдо с салатом. Соседи слева и справа, Савелий и Рустам, по очереди подкладывали мне на тарелку разные вкусности, так что я в конце концов воспротивилась и сказала, что могу сама о себе позаботиться. Во втором часу ночи решили сделать перерыв и выйти на свежий воздух. Из-за того, что в столовой не было окон и собралось много людей, которые к тому же пили алкоголь, в комнате было нечем дышать. От духоты, музыки и громких голосов у меня разболелась голова. Поэтому, когда кто-то из ребят предложил проверить, как поживает наряженная елка, предложение было встречено с энтузиазмом. Я в числе первых выскочила из столовой и побежала наверх одеваться. Мне не хотелось сталкиваться с Наной в коридоре, я боялась, что она непременно скажет какую-нибудь гадость, и я не удержусь от ответного выпада и праздник будет испорчен. Я понимала, что не смогу бегать от Наны всю оставшуюся жизнь, но сегодня твердо решила оградить себя от неприятных моментов. После короткой оттепели снегу успело нападать достаточно, чтобы можно было поваляться в сугробах и поиграть в снежки. Вдоль тротуаров горели фонари, по улицам гуляли шумные компании с бенгальскими огнями и хлопушками. Мы с Ниной, оказавшись во дворе почти одновременно, обнялись, расцеловались, и пожелали друг другу счастья. Не успели мы подойти к наряженной елке, нас подхватил хоровод из пальто, шапок и смеющихся лиц и закружил вокруг елки. Я бежала, вцепившись в чьи-то руки и бездумно смеясь в опрокинутое над нами черное, усыпанное колючими звездами небо. Новый жилец общежития, долгожданный пульмонолог Ян Арканский, был с фотоаппаратом «Смена». Мы стали позировать на фоне елки, а потом, помня о просьбе отца, я попросила Яна сфотографировать меня отдельно, что и было сделано. Я так и не поняла, кто высказал идею поздравить Фаину Кузминишну, отмечавшую Новый год дома, но ее тут же подхватили. Кроме меня во флигеле никто раньше не был, но в новогоднюю ночь рамки условностей значительно сдвинулись, чему в немалой степени способствовало шампанское. Перед тем, как идти к фаинику Кузьминишне, мы вернулись в столовую, чтобы взять в качестве угощения пирожки, ватрушки и бутерброды. Нина прихватила початую бутылку шампанского, хотя я пыталась ее убедить, что Фаина Кузьминишна пьет только крепкие напитки. Поначалу толпа составляла человек 12, но по дороге половина энтузиастов отсеялась. Остались только самые смелые. Нина, Светлана Юрьевна, медсёстры Алла и Таня, Вахидов и изрядно пьяный Мартынюк, компания которого меня отнюдь не радовала, но я не осмелилась попросить его не ходить. К тому же эта просьба вряд ли возымела бы действие. Рустам пытался меня отговорить, утверждая, что это плохая затея, что уже почти три часа ночи и главврач наверняка спит, а Глафира Петровна недавно выписана из стационара, тем более. При других обстоятельствах я бы с ним согласилась но не после трех бокалов шампанского. К тому же, когда в просвете между деревьями показался флигель, стало понятно, что Фаина Кузьминишна не спит. В окнах гостиной горел свет. Я поднялась на крыльцо и толкнула дверь. Но она против обыкновения оказалась заперта. Остальные, стоя на некотором отдалении, молча ждали. Я постучала, подождала и постучала снова, с тем же эффектом. «Пойдёмся обратно», — предложила Алла. «Неудобно». Спустившись с крыльца, я прошла вдоль фасада, остановилась под окном гостиной и несколько раз быстро стукнула по стеклу. Отодвинулась занавеска, мелькнуло удивленное лицо Фаины Кузьминишны, она махнула рукой в сторону двери, и занавеска вернулась на место. Я как раз успела подняться на крыльцо, когда лязгнул засов, и дверь открылась. Фаина Кузьминишна, кутаясь в вязаную шаль, тревожно вглядывалась в мое лицо и в смущенные лица маячивших сзади коллег. «Зоя Евгеньевна, что случилось?» «Ничего, мы просто...» Я обернулась на коллег, ища поддержки. «Несчастный случай? ЧП в стационаре?» «Звонков не было. Наверное, телефон неисправен. Или на линии обрыв». «Да нет же, все хорошо. Мы пришли, чтобы поздравить вас с Новым годом». «С Новым годом, товарищ главврач!» Нестройно подхватили остальные. «Вот!» Нина вышла вперед и протянула фаинику из сумку. «Угощайтесь. Тут пироги и жареная курица и...» э, «Забыла, что еще, но все очень-очень вкусно. Мы сами готовили». «Спасибо». Главврач растерянно взяла сумку. «Право, это лишнее». «Ничего и не лишнее». «Спасибо», — повторила Фаина Кузьминишна и смущенно кашлянула. «Вы извините, что не приглашаю вас в дом, но Глафире Петровне нужен покой, и я уже собиралась. Конечно, мы уже уходим. Извините, что побеспокоили». «Нет-нет, ничего страшного». «То есть я хотела сказать спасибо за поздравления и угощения. Вам тоже счастливого Нового года». Фаина Кузьминишна закрыла дверь. «Чёрт, неловко вышло», — пробормотал Мартынюк, пнув ногой сугроб. «Как бы она на нас не разозлилась», — испуганно добавила Таня. «Если бы с нами Зои не было, может, и разозлилась бы», — возразила Нина. «А так все в порядке. Зойка, она ведь не рассердилась, правда?» «Вроде нет». Я спустилась с крыльца и посмотрела на окна гостиной, по-прежнему освещенные. Наоборот, мы правильно сделали. Мы ведь и не ждали, что Фаина Кузьминишна пригласит нас в дом. Глафира Петровна плохо себя чувствует, а так они поедят вкусности, если не сейчас, то утром. Мы двинулись обратно по той же тропинке, только теперь впереди шел Рустам, за ним Нина, потом Алла и Таня, следом Светлана Юрьевна. Я шла предпоследней, замыкал шествие Мартынюк. Пропустить его вперед не получалось. По обе стороны от тропинки высились сугробы. Оставалось прибавить шаг, чтобы поскорее выйти на более широкий участок, где мы смогли бы разойтись. Я так спешила, что споткнулась и завалилась в сугроб. Мартынюк подхватил меня, поставил на ноги и отряхнул от снега. — А вы в порядке, Зоя Евгеньевна? — Да, спасибо. Я попыталась протиснуться мимо него, но он удержал меня за руку. — Подождите. Я давно хочу вам сказать... Не надо. Лучше догоним остальных. Нет, я скажу. Игорь Михайлович, вы пьяны, и завтра будете жалеть о своем поведении. Да, я пьян, но это к лучшему. Я люблю вас, Зоя. Я больше не могу держать это в себе. Я до последнего надеялась, что это просто розыгрыш, что сейчас Мартынюк рассмеется и даст мне пройти. Но секунды шли, а он по-прежнему преграждал мне путь и смотрел так, словно я была виновата во всех его бедах. «Зоя, будьте моей женой!» Внезапно я уловила движение за его спиной и, посмотрев туда, увидела Рустама, который решил вернуться, обнаружив, что я куда-то пропала. Услышав слова Мартынюка, в морозном воздухе звуки разносятся отлично. Вахидов замер и устремил на меня пристальный взгляд. Оба они с одинаковым нетерпением ждали, что я отвечу. Но я молчала, опустив глаза. Когда я вновь посмотрела на то место, где стоял Вахидов, его там уже не было.